но вкушая сладкий плод мудрости, не пренебрегая его кожурой. Мудрецу сопутствует слава, ибо все его почитают. Он один по-настоящему богат, ибо довольствуется тем, что имеет, и только мудрый бывает счастлив в любви, поскольку не отравляют ее суетными и нечистыми помыслами. С этими словами фея отдала Кроку все три тростинки. Крок покинул селение, в котором жил, и поселился в лесу. Под заветным дубом он построил себе хижину, посадил сад, развел огород. Каждый вечер фея спускалась с ветвей и беседовала с Кроком о тайнах мироздания, скрытых от других людей, но известных духом. Крок и прекрасная фея полюбили друг друга, и вскоре у них одна за другой родились три дочери. Слава о мудром отшельнике Кроке разнеслась по всей Чехии. Поэтому, когда умер старый Чех, старейшины рода пришли к Кроку просить его принять власть над чешской землей. Ему принесли шапку у Чеха, его посох и плащ, и воздали великие почести. Крок стал правителем Чехии. Он по-прежнему жил в лесу, туда приходили к нему люди с своими спорами и тяжбами, и он судил их по справедливости. Шли годы. Дочери Крока подрастали, а их мать-фея оставалась, как и прежде, молодой и прекрасной. Но однажды она сказала, — Нынче в полдень рухнет мой дуб, а с ним умру и я. Крок воскликнул, — Как может случиться такое? Ствол дуба крепок, ветви мощны, корни глубоко уходят в землю, он простоит еще сто лет. В ответ фея лишь печально поникла головой. А в полдень небо заволокло тучами, налетел ветер, разразилась гроза. Огненная молния ударила вершину дуба и разбил его в щепки. И в тот же миг фея умерла, а тело ее бесследно исчезло. Крок ненадолго пережил свою возлюбленную. Дочери Крока к тому времени уже были взрослыми девушками, а от отца не унаследовали... Мудрость от матери — красоту и способность к чародейству. Старшая Кази знала тайные свойства трав и кореньев, умела исцелять болезни и нередко возвращала к жизни тех, кто находился уже при смерти. Казьма Пражский приводит пословицу. О чем-либо безвозвратно утерянном говорят, этого не сможет вернуть даже сама Кази. Вторая сестра Тетка... Могла постигать волю богов. Она установила обряды для их ублаготворения, о чем христианский священнослужитель Козьма Пражский говорит с осуждением. Тетка научила глупый и невежественный народ поклоняться горным, лесным и водяным нимфам, наставляла его во всех суевериях и нечестивых обычаях. Младшая лебуша была наделена даром пророчества, Красотой она превосходила своих сестер, и никто во всей Чехии не мог сравниться с ней мудростью ни среди женщин, ни среди мужчин. По кончине Крока старейшины перешили вручить Лебуши княжескую власть, и весь народ поддержал это решение. Столицей Чехии Лебуша сделала город Вышеград и поселилась там. Каждый день в венке из белых цветов выходил Лебушин широкий двор и садился под развесистой липой. Шестеро старейшин сидели от нее по правую руку и шестеро по левую. К ней приходили все, кто нуждался в совете, помощи или справедливом суде. Однажды два знатных и богатых чеха начали тяжбу из своих границ. Козьма Пражский пишет. Эти люди затеяли великую ссору. Вцепившись ногтями друг другу в густые бороды, они стали непристойно поносить один другого. Разъяренные тыкали пальцами друг другу в нос, они прибежали на двор лебуши. Лебуша выслушала их дело и рассудила по справедливости, признав одного правом, а другого виноватым. Первый согласился с ее решением, а второй разозлился и стал кричать, что не бабье это дело разбирать ссоры между мужчинами и что женщинам подобает прясть, а не управлять государством. И никто из окружавших лебушу мужчин не приказал замолчать дерзкому. Все слушали и кивали головами.